Ко всем остальным относился и шрифт Муна, и линейный рельефный шрифт Гюи, Люзьера Дюфо и шифровальное письмо Барбье, и игольчатый шрифт Клейна и других изобретателей. Но ещё в 1876 году, то есть до Парижского и Берлинского конгрессов учителей слепых, отмечал Нальтениус: "В Вене возникает союз для поощрения образования слепых, целью которого стало чтение дешёвой рельефной книги ою остановился на брайлевской системе письменности. Так в типографии Венского института слепых за 1889-1900 годы было издано 96 разных сочинений, составивших 124 тома. Также поступили в Берлине, Штеглице, Лейпциге, Дрездене, Штутгарте. Теперь во всех училищах слепых Германии обучаются шрифту Брайля обучаются и печатают книги по Брайлю не только во Франции, Германии, Англии, Австрии, но в Швейцарии, Швеции, Сербии, Чехии и России. Быстрое распространение книгопечатания по Брайлю вызвало к жизни издания брайлевских журналов и потребность в краткописи. Глава вторая. Формирование национальных школ тифлопедагогики. Духовный и материальный потенциал системы ГВИ проявился как в подготовке учителей из воспитанников, так и в воспитании крупных тифлопедагогов, в формировании школ тифлопедагогики. В конце XVIII и первой половине XIX века видно, сильно были традиции, заложенные самим Валентином Гей. Эти частию удостоились также выпускники Парижского национального института имени Луи Брайля, Марисс Сезанн и Пьер Виллей. Марисс Сезанн 1857-1919. Родился в состоятельной семье, имевшей средства пригласить в дополнение к учебной программе института лучших частных преподавателей, которые подготовили его к поступлению в университет. Это первый случай в истории просвещения слепых, когда мальчик, ослепший в 9 лет, поступает и с блеском окончаивает высшее учебное заведение вместе со зрячими. Марисе Зиран написал руководство по первоначальному обучению слепых детей в семье, в котором разъяснял родителям необходимость особого внимания к физическому воспитанию, поскольку слепые дети малоподвижны, и не ограничиваться воспитанием лишь религиозно-нравственным. Он организовал специальные консультации для взрослых слепых, помогая им в устройстве надпоходящую работу. Зирана привлекает широкая общественная деятельность. Чтобы объединить благотворительные общества и разрозненных благотворителей для большей пользы слепых, он создаёт ассоциацию имени Валентина Гейе. Его главная цель упорядочить методические приёмы преподавания в школах и институтах слепых. А для распространения лучших образцов постановки школьного дела задумывает и в 1883 году приступает к изданию сразу двух журналов: Плоскопечатного «Валентин Гуи» и рельефно-точечного «Луи Брайль». Начав издание журнала по Брайлю, он сразу оценил необходимость экономии места на его страницах, ускорение самого способа чтения. Он изобретает брайлевскую краткопись французского языка и добивается ее изучения в Парижском национальном институте. Издавая сразу два журнала, куда приходилось постоянно писать самому «Брайлю», А обучался он уже по Брайлю. Он приходит к мысли о необходимости усовершенствовать брайлевский прибор. Используя расчёты Балю по двустороннему печатанию брайлевских книг, конструирует прибор для межстрочечного письма на обратной стороне листа, написанного по Брайлю. Судя по его поступкам и делам, Сизиран Самым бережным образом относился к памяти великих основателей системы обучения и просвещения слепых. Активно участвует в организации музея имени Валентина Гюи, куда собирались наглядные учебные пособия и материалы по истории жизни слепых во Франции. Постоянно заботится о пополнении музея новыми экспонатами, об обновлении музейных экспозиций. Следуя традициям ГИ, создаёт библиотеку для слепых имени Луи Брайля как ревностный последователь тифлопедагогики, основатели системы просвещения Гюи и Брайля добиваются открытия первой в истории просвещенной школы для умственно отсталых слепых детей.